Что неразумно, необычайно, Махи магии победы разрух мысль замирает пред вещью тайной и ужасает дух. Каждый коснувшийся дерзкой рукой, молнии поражен. Карл под Полтавой Ужален Москвою, Падает Наполеон, помню, квадратный. И плечи Грустных германских солдат Вот И в Германии Русская вечер Красные флаги кипят Кто там? Французы? Не суйся, товарищ В русскую водоверку Не прикасайтесь До наших пожарищ, Прикосновение Смерть Веки Дувают безмерные воды, Стонет в равнинах недель, родит такие, Качает народы Русской разымчивой хмель. Мы, зараженные совестью, В каждом стенке Святой Серафим, Подданный тем же похмельем и жаждам, Той уже волей томим. Мы погибаем, не умирая, Дух обнажаем до дна. Дивное диво, Горит, не сгорая, Неопалимая глубина.